Глава восьмая. Помогите материально. Пока разум торговался сам с собой, пусть заберут уровень не жалко, первый всего лишь, главное, чтобы не забрали статус чистильщика, я открыл свой профиль и выдохнул с облегчением. Все было по-прежнему чистильщик первого уровня. Затем посмотрел на Керстин, она статуса пока не лишилась. Как же так? Почему Дитрих? Ответ был один. Кто-то их обнуляет. Кто? У кого-то из выживших особый талант? но у кого, когда они все нулевые? Или этот серый кардинал не показывает себя? А может, это талант какого-то бездушного, что рыщет по этажам? И ведь бедные претенденты ничего не знают, потому что у них нет интерфейса. Чувство самосохранения гнало отсюда подальше, подсказывало, что неясная опасность хуже бездушных, но разум хватал за руку и разворачивал к немцам. Я нужен им, а не мне. По-хорошему, надо бы рвать когти вместе. Но не получится, потому что Дитрих еле ходит и выздоровеет теперь не скоро. Или взять с собой Керстин, пока и ее не обнулили. Но чем мне поможет пожилая женщина? Со мной у нее больше шансов погибнуть. Уровни можно восстановить а вот жизнь вернуть еще никому не удавалось. «Значит, иду к маяку, возвращаемся с Максом сергеевичем разбираемся, что здесь и как. Надеюсь, что они еще живы». «Ты чего замер?» — спросил Рамис. «Проходи, присаживайся, дорогой. Мы из-за тебя собрались, а ты не спешишь». Я еще раз оглядел собравшихся в полумраке людей, надеясь, что проницательность как-то поможет выявить вора уровней, но тщетно. А ведь тогда в джунглях, благодаря ей, я увидел тепловые сигнатуры зомби. В общем, нужно как-то поднимать уровень таланта, который застрял на первом. А вось сработает везение. Пересчитав всех, я сел в свободное кресло. Удивительно, что никто не проспал, не опоздал, даже модельки. Рамис сделал приглашающий жест, и с ним рядом встала Лиза. Вскоре я понял, зачем она работала переводчиком-синхронистом. По приглашению Семёныча я тоже встал, включил навыки продажника и изложил суть своей проблемы, рассказывая, какие крутые у меня друзья. Именно продать их местное общение и требовалось. Одновременно рассказывая о Максе и Сергеиче, я просматривал профили собравшихся, рассчитывая заметить у кого-то аномалию, но не находил. Если тот, кто отобрал уровни Дитриха здесь, то он умеет здорово маскировать свой статус. «В общем», — подвёл итог я, — «Убивая зомби, мы становимся сильнее, излечиваемся от хронических болезней. Если пойдете со мной, вы не просто сделаете доброе дело, но и усилитесь». Лиза перевела мою речь, причем говорила она медленно, подбирая простые слова, чтобы все поняли. «Я!» — поднял руку Дитрих и заговорил по-немецки. Лиза, похоже, и немецкий знала. «Подтверждаю, у меня больше не болят суставы, и начал расти новый зуб. Пошел бы с тобой, но не здоров». Народ разгалделся, удивленный перспективой выздороветь. Семенович встал и хлопнул в ладоши. «Успокоиться!» «Я считаю задумку Дениски безрассудной. Понятно, что это порыв, долг, дружба и все такое. Успех сомнителен, риск очевиден. Наша задача — сохранять жизни, потому считаю правильным в твоей просьбе отказать. Никуда мы не пойдем, и тебя не отпустим». Пока Лиза переводила, я непонимающе уставился на него, а не пошел бы ты в пешее эротическое путешествие. «Семеныч, я что, твой раб? Какое ты имеешь право меня не отпускать?» Как можно спокойнее проговорил я. Рамис с жалостью посмотрел на меня и ласково сказал, «Когда ребенок норовит сунуть вилку в розетку, правильнее его удержать». Уж чего не ожидал так это подобного бреда. Или тут в коллегаях они, как в американском ужастике, если тебя приняли в общину, освободиться ты можешь только умерев? Пока я думал, как правильнее доказывать, что они не правы или сделать вид, что смирился, а потом улизнуть, слово взяла рыжая Лиза. Это нерационально. Если человек хочет уйти, он уйдет. Нельзя никого осчастливить насильно. Мы все свободные люди, так ведь? Она осмотрела собравшихся. Вот пусть так и остается. Снова поднялся шум, длинный худой доктор Рихтер сцепился с Семеновичем на тему «Выпускать меня или нет?» и, к моему удивлению, сумел его убедить. Я наблюдал за нездоровой активностью со все нарастающим раздражением. Это больше напоминало сюрный сон, чем действия здоровых людей. Голосование вон затеяли. Бред собачий. Интересно, здесь ли мой недруг и чего он хочет? «Изгнать меня, потому что я для него опасен, или оставить и обнулить, как Дитриха?» Голосование завершилось в мою пользу. Псы изволили отпустить. Рамис посмотрел на меня с грустью и попричитал так, как умеют только рыночные торговцы фруктами. «Вах, как жалко будет потерять такого ценного члена команды! Ну уж как есть! Тесак получишь при выходе, Денис! Собирайся, скоро взойдет солнце!» По привычке, я хотел пойти к себе в номер, как домой, где лежит то, что нужно и дорого, но понял, что у меня ничего нет, все мое со мной. Отчего бы я не отказался, так это от легкой куртки или худи, какая-никакая защита. Вспомнился Макс, обмотанный в скотч а ведь я и сам могу сварганить что-то типа легкой брони. Пока занимался выживанием, не подумал, а теперь решено». При первом удобном случае смастерю нам броню, она в деле истребления зомби незаменима. А сейчас некогда, нужно просто найти верхнюю одежду, желательно берцы, а не мои убитые кеды. Кто-то тронул меня за плечо, я обернулся, сбившись с мысли. Это был Эдрик Гинто, встреченный вчера в коридоре филиппинский подросток. — Я ходить с тобой! — вызвался он, выпитив грудь, его глаза горели решимостью говорил он на очень базовом английском и помогал себе жестами указав сначала на себя потом на меня и это было свидетельством того что вырос он в деревне возможно в той самой рыбацкой где я нашел продукты я усмехнулся почесал котенка на плече и ответил спасибо парень но как нибудь в другой раз я ходить паренек сжал челюсти и нахмурился не не ходить Народ начал расходиться, и я, оставив Эдрика, подошел к Семеновичу, особо не рассчитывая выпросить экипировку, но, как говорится, попытка не пытка. семён Семенович, вы же хотите, чтобы я вернулся невредимым и привел здоровых сильных мужчин в команду?» «Мужчин по паспорту или мужиков?» «Э, э «Один точно мужик, второй учится им быть, но зато айтишник, не помешает в деле налаживания связи с материком и родиной». Проходящий мимо Рамис заинтересовался, остановился. «Тогда, конечно, хотим, Дениска!» — воскликнул Семёныч, переглянувшись с ним. «Так помогите материально». Я перечислил то, что мне нужно, не особо надеясь на помощь, но оказалось, что тут был склад для сотрудников отеля совсем необходимым, к тому же выжившие прошлись по номерам, собирая полезное, снесли всё в один номер на шестом этаже, буквально завалили его одеждой тех, кому она больше не понадобится. Там и нашлось то, что мне нужно. Через полчаса я экипировался в берцы, косуху и мотоциклетные кожаные штаны. Помня о тошноплюях, взял шлем. Да, жарко будет, зато хоть какая-то защита. И у меня появился новый показатель — защита. Возможно, он высвечивался и раньше, когда я одевался во что-то более прочное, но профиля в те времена у меня не имелось. Теперь же, надевая каждый предмет экипировки, я четко видел, что защита растет и точно знал, сколько конкретно дает каждая шмотка. Вникнуть в это труда не составило. Система пояснила, что цифры были совсем не абстрактными. Показатель 5 и выше означал, что я защищен от укуса бездушного первого уровня. Не все тело, конечно, а только та его часть, что скрывала шмотка. Мотоциклетный шлем – обычное средство защиты головы, защита 8 из 8. Короткая кожаная куртка – обычное средство защиты верхней части тела, защита 7 из 7. Мотоциклетные штаны – обычное средство защиты нижней части тела, защита 6 из 6. Армейские ботинки – обычное средство защиты ног, защита 7 из 7. Таким образом, новые вещи помогут против обычных зомбаков, но с кем-то покруче уже не справятся. Впрочем, лучше, чем ничего, они срежут полученный урон. Еще я прихватил небольшой рюкзак, положил туда соленые филиппинские хлебцы пандисал пару рыбных консервов и две бутылки воды. Если получу повреждения, еда поможет быстро восстановиться. Одевшись и выйдя в коридор, я заметил Эдрика, который сделал вид, что меня не караулит, а просто гуляет. Ага, туда-сюда, как котик мимо пустой миски, просто гуляет. Я кивнул на него Семёнычу. Проследите, как бы за мной не рванул, я не смогу за ним присматривать. Откуда он у вас? А, подрабатывал тут вроде, махнул Семёныч. Семью потерял, прибился к нам. Сын полка, но такой бесхозный, нелюдимый слишком. По-русски парнишка не понимал, но заподозрил неладное, юркнул к себе в номер, а мы втроем спустились на первый этаж, где собрались все выходцы из бывшего СНГ, которые считали меня своим, и пришли прощаться. Яна повисла на шее, горячо шепнула в ухо. «Может, ты никуда не пойдешь? Оставайся!» Я поймал полные ревности взгляды Вики и Насти, которые, по всей вероятности, назначили меня на роль альфа-самца и теперь конкурировали за мое внимание. А вот огненноволосой Лизе было все равно. Яна нехотя уступила меня подругам, тени стали обниматься, просто пожелали вернуться живым. Лиза протянула пакет, сказав, «Аптечка или что-то вроде того. Внутри сильное обезболивающее, бинт, жгут, антисептики, антибиотики, медицинский клей, ибупрофен еще, и две бутылки воды». «Спасибо», — поблагодарил ее я, «это бесценно». Открыл коробку, проверил, все ли на месте. Да, сам аптечку собрал бы гораздо более бестолково. «Береги себя», — сказала Лиза, заглянув в глаза. «Возвращайся целым, пожалуйста». Рамис обратился к Семеновичу. «Проводишь его?» «А то», — ответил Семенович и посмотрел на меня. «Ну, Дениска, идешь или будешь сиськи мять?» «Янка, вон она», — сострила Вика, но ее шутка показалась смешной только Насте. «С радостью даст помять» меня окликнула лиза денис я обернулся ты котеночка с собой берешь оставь его нам если с тобой что то случится он же пропадет доля истины в ее словах была он слишком мал чтобы быть полноценным помощником я обратился к питомцу крош останешься с лизой котенок приник ко мне вжался в плечо я ощутил покалывание коготков он не хочет ответил я не волнуйтесь это не простой котенок а боевой товарищ Крош словно понял, что я не собираюсь его оставлять, втянул когти и принялся омять шею лапками. В сопровождении Семёныча мы спустились на первый этаж, но повернули в другое крыло, обжитое, не туда, откуда пришли мы с немцами. «Оружие», — напомнил я. Семёныч отдал мне тесак. Заранее, получается, забрал у дежурного, однако выдал только сейчас. «Непростой он мужик, ох, непростой», «Ладно, даст бог, изучу его еще. Да и вообще все как-то слишком гладко, так не бывает. Или, может, мироздание просто дает мне расслабиться перед боем?» Ощущение было, что меня с убежищем связывала невидимая пуповина, через нее передавалась какая-никакая уверенность и защищенность, но я отдалялся, нить становилась тоньше, и вот она уже подобна паутинке. Мы остановились возле входа для сотрудников. «Не передумаешь?» — спросил Семенович, отпирая дверь огромным, как у Буратино, ключом. Я мотнул головой и переступил порог. «Удачи!» — пожелал Семенович. И сразу хлопнула дверь за спиной, отсекая паутинку, связывающую с миром, где нет бездушных. Теперь я опять один на один со смертельной реальностью. Я глянул налево. Там была еще затененная асфальтовая дорога, убегающая в джунгли и закручивающаяся вокруг навеки уснувшего фонтана. Мне туда не нужно, мне требуются мопеды, как тут говорят, байки. Они недалеко от главного входа в отель, а туда еще надо добраться, потому что корпуса направлены к морю на запад, а основание буквы У к лесу, на восток. Туда приезжали огромные туристические автобусы, там находились электрокары и, по идее, должна была располагаться стоянка самокатов, мопедов и велосипедов. В идеале мне бы обзавестись мотоциклом, который быстрее, но вряд ли он тут отыщется. «Что ж, мопед тоже неплохо». Шел я, озираясь на полусогнутых, крош тоже вертел головой, но пока было чисто. Стена здания все тянулась, тянулась и тянулась, и, наконец, я увидел... Да ничего. Все площадки были окружены зеленой стеной растений и отделены одна от другой. Я выбежал к центральному входу в отель с разбитыми стеклами, заколоченными изнутри и забаррикадированными. Посреди двора лежали два человеческих скелета, а вокруг них валялись ошметки одежды, как перья птицы, съеденные хищником. Я двинулся вдоль пальмовой аллеи, где через каждые десять метров стояли качели, к указателям и увидел вдалеке перевернутый мопед. То, что надо, только бы он был на ходу. Укол коготков кроша, коснувшегося шеи, заставил меня насторожиться, я остановился, прислушался». В зарослях слева что-то трещало. Вскоре я услышал знакомое щелканье челюстей — щелкун, и хорошо, если один. Но вряд ли он способен бежать быстрее, чем едет мопед. Я рванул к мопеду, и тут из зарослей бананов выскочила бездушная филиппинка, обычная, непрокачанная, в одежде, как у меня. Чуть сбавив скорость, я ударил ее клыком рыси, целясь в голову. Хрясь! тисак застрял в костях чуть выше надбровной дуги. Я пнул бездушную, снимая с лезвия. Она отлетела назад, упала. Лишь на миг я остановился, после чего с криком «Нахум, пан Ганнибан» обрушил тесак на ее шею. Плюс один уник и выстрелившее, давно не просыпавшееся везение. Мощь поднялась до пятого ранга. «Эффект везения. Плюс один к рангу таланта мощь. Пятый ранг. Плюс десять процентов к наносимому урону любого типа». То, что везение так долго не срабатывало, возможно, объяснялось тем, что все ушло на то, чтобы я получил ярость в самый нужный момент, иначе и не объяснишь. Там, откуда вылезла бездушная, зашевелились листья бамбука, и я ускорился. Добежал до мопеда, поднял его, ключ был на месте. Видимых повреждений не наблюдалось. Вместе с мопедом я повернулся к отелю и увидел метрах в тридцати от себя нюхача, который страшно завыл, как осипший бродячий пес, призывая других бездушных... «Черт, влип! Скоро тут будет жарко, надо поторопиться!» Я повернул ключ в замке зажигания и напялил шлем, затарахтел мотор, я сунул котенка в корзинку спереди и, обернувшись еще раз, начал разгоняться, склонившись над рулем. Датчик показывал, что бензобак наполовину полон. Машинка натужно ревела, но больше сорока с лишним километров в час выдать не могла. Через плечо я глянул назад и увидел целую толпу зомби, потянувшихся за мной. Дорога была пустынной и относительно чистой. Котенок притаился в корзинке, я склонился над рулем, готовый в любой момент выхватить тесак из ножен и рубануть ринувшегося на перерез бездушного. Мопед — штука хрупкая и ненадежная. Если бездушные навалятся толпой, смогут меня попросту повалить. А вы попробуйте. Нас не догонят. «Я знаю пароль, я вижу ориентир!» — вырвалось откуда-то изнутри, и хрен его знает с чего вдруг. Двухполоска тянулась вдоль джунглей. Может, бездушные там и были, но я не всматривался. На дороге их нет, и на том спасибо. Вдалеке на дорогу что-то вылезло. Порадовался. Сам себя сглазил. Что ж, представлю себя кавалеристом с шашкой. Или ну его, лучше объехать. С другой стороны на дорогу вылез мужик в порванной майке, бездушные стояли так близко друг к другу, что я рисковал не проскочить, пришлось тормозить. Так, цып-цып-цып. Оставив мопед у обочины, я побежал, твари устремились за мной, выстроившись в цепь, сделали именно то, чего я добивался, теперь они будут мешать друг другу. Пока не набежали другие, я резко рванул вперед, удар крест-накрест, отшвырнуть зомби пинком, теперь полоснуть второго, и вот уже можно добивать. Получив еще пять универсальных кредитов, я оседлал своего железного пони и вдалеке услышал рокот мотора. Он то прерывался, то доносился снова, приносимый ветром, но вскоре меня стал волновать треск щелкунов, доносящийся из джунглей. Этот новый вид бездушных беспокоил меня, как и то, что их становилось все больше. Очевидно, это какие-то обычные эволюционируют в них, те, что увлеклись прокачкой челюстей. Спасибо, что высокоуровневые пока не попадались, встреченные не превышали четвертого уровня, а в основном были первого и второго. Так, я осмотрелся. Дорога вела, предположительно, к нашему отелю «Эвелин». Там должен быть поворот к маяку. Вспомнилась толпа сожженных зомби. Ну и вонище, наверное, внутри. Макс и Сергеич от запаха ошалели, если они еще живы. Как хорошо, что дорога прямая, бездушных видны издалека. Вон еще один вылез, объеду. Заметив меня, зомби вышел на середину дороги и растопырил конечности. Я чуть сбавил скорость, переместился к обочине, заманивая тварь туда же, чтобы освободила проезд. Мой план удался бездушный сместился Краем глаза, заметив тварей, прорывающихся сквозь заросли, я вильнул к другой обочине, и тут этот зомби прыгнул на мопед, как жаба, растопырившись в полете и ударив переднее колесо руками. Мопед вильнул, влетел в выбоину. Я до последнего пытался его выровнять, но это было сложно, потому что в одной руке оставался прижатый к рулю тесак, и мопед перевернулся на меня, горячей выхлопной трубой на ногу. Теперь понятно, зачем байкерам кожаные штаны. Зомби с переломанными пальцами ринулся на меня, я подтянул ногу, но вылезти не успел, зато успел выставить перед собой тесак, на который бездушный и рухнул. В зарослях затрещали зомби, устремившиеся ко мне. «Черт, как же мешает мопед!» Наконец удалось оттолкнуть тварь, но встать мне не дал прыгнувший бездушный третьего уровня с вытекшими глазами, который скоро станет щелкуном. Он не переставал щелкать огромными челюстями, похожими на медвежий капкан, пытаясь дотянуться до моего горла, налегая на лезвие тесака и теряя активность. Не то чтобы он был таким камикадзе, просто сзади его припер толстяк, тоже возжелавший моей крови. Капли слюны стекали на забрала шлема. Как же хорошо, что я его надел». Крош с диким ором метался по головам зомби, драл их, но был еще слишком слаб для таких подвигов. Тогда с Юлией, видимо, сработал эффект неожиданности. Надо как-то выбираться самому. Но как, если скоро тут будет вся орда, а я придавлен мопедом и этими двумя, и никак не подняться? Кажется, придется тратить ярость».